Глава 24 Все оставшееся время, пока ждал прибытия Эльзы, Эмилии, Луи и Кима, вместо неспешной проработки плана предстоящего нападения на инков, а именно их я выбрал, пришлось в авральном режиме придумывать, каким способом заставить проявить себя посланников. Суть проблемы заключалась в том, что план Люси мне не понравился. Эта дамочка не сильно заморачивалась поиском решения задачи. Она просто предложила использовать технологию коротких транспортных порталов. По ее плану открывался портал с одной стороны, возле подготовленной механизированной дивизии, а с другой стороны — столицы противника. При массированной атаке дворца и резиденции правительства посланники будут вынуждены вмешаться, а значит, обнаружат себя. То, что при этом столица империи будет практически полностью уничтожена, ее волновало мало, точнее, вообще никак не волновало. Такой вариант меня, понятное дело, не сильно устраивал. И не только потому, что погибнут массово ни в чем не повинные люди, но и просто потому, что это приведет к войне между инками и шумерами. Для Нурка в слюсе во голове это нормально, а вот для Дрога такой план неприемлем. Дрога все же старались избегать военных конфликтов, так что пришлось мне придумывать новый план. И я его придумал. Однако придется использовать не только силы всех наших посланников, но и понадобится помощь Суанг, Юка и агентов Мадлен. Но это в любом случае будет лучше, чем банальное нападение на город. Единственный не очень хороший момент заключается в том, что на подготовку прибывших ребят будет всего пара недель. По плану Люси, нападение должно произойти через трое суток после отмены наших ограничений. И тут я был вынужден согласиться, так как она была права в своих рассуждениях. Но это были не все мои проблемы. Я собирался не только напасть на инков, но и закрыть еще несколько задач системы в то же самое время. Не только Люси умеет строить коварные планы. Я, может, и не такой опытный в этих вопросах, но тоже кое-что могу. На данный момент первое задание выполняется, второе уже почти закончено благодаря Ане. С ней я в течение этого времени встречался почти каждый месяц. И еще в самом начале, после второй нашей встречи, подарил ей браслет. Конечно, нехорошо использовать собственную девушку в таких делах, но что поделать. Нужно же было как-то проверить свои подозрения. Ну и заодно этот амулет позволил Заку обойти систему защиты ИИ Ани и получить доступ к информации по поводу норков. Нет, не от ИИ Ани, естественно Просто ее ИИ стал воспринимать браслет как безопасную штуку Что позволило Заку получать информацию обо всех, с кем виделась Аня Сейчас там уже находятся все мои дроны, которых Нурки и Эски не смогли обнаружить По причине того, что те в слепых зонах их наблюдения Это я тоже смог выяснить с помощью Ани Третье задание закрылось с помощью информации Люси, так же как и четвертое Все-таки переговоры были проведены, хотя и не с теми, с кем планировалось вначале, но все равно задание выполнилось. Тут я даже бонус получил за то, что помог еще и на переговорах с Дрога. Правда, бонус какой-то непонятный. Резервное копирование сознания с привязкой души. Не совсем понятно, что имелось в виду, так как вроде и так все копируется. Разве что дополнение было странным. Экстренная привязка создана в случайном мире и без использования стандартных устройств базы. Как пояснил Зак, если что, то я смогу ей воспользоваться. И это позволит мне воскреснуть в другом месте, но при этом провала миссии не будет. Вот только приставка «Случайный мир» мне как-то не очень нравится. С моим везением это явно будет непростой мир. И то, что Зак уверен, что там не будет демонов, успокаивало слабо. С пятым заданием все ясно, к его выполнению мы приближаемся ударными темпами. Шестое задание успешно засчитано. Тот предмет, что мне передала Люси, действительно оказался нужным артефактом для Сонг. Теперь она ходит довольное, как слон, и излучает волны счастья. А вот дальше с седьмым заданием я и собираюсь схитрить. В тот момент, когда мы будем воевать с муасками, а эскиз Буадар, мои дроны выполнят седьмое задание. Но на этом не все. Я очень надеюсь, что у предусмотрительного и запасливого Кима тоже будут дроны с ядерными боеголовками. Если нет, то придется надеяться на Эмилию, но почему-то я уверен, что у нее не будет нужных типов дронов. Не тот склад ума, там больше ставка на магию. Дело в том, что я смог обнаружить все три базы связи чужих систем на спутнике планеты. Это было непросто и пришлось потратить больше восьми месяцев, но все-таки базы я нашел. Теперь только осталось в нужный момент боя нанести удар по этим базам с помощью ядерного оружия. В итоге, если все получится, то седьмой пункт выполнится сразу, а восьмой будет как раз в процессе выполнения. Но половину сделают дроны, то есть уничтожат базы и спутники всех систем и государств. Я решил очистить весь космос на всякий случай. Но без помощи Кима тут не обойтись. Конечно, противник может поступить зеркально, но уж извините, это не мои проблемы. Охрана императрицы – проблема Кима, и как он собирается ее решать, узнаем, когда он прибудет. Это, кстати, произойдет уже завтра. Пока же я, подбив итоги достигнутого за прошедшее время, был почти полностью собой доволен. Это почти заключалось в неизвестности о планах Люси, в так и необнаруженном ее агенте, возможно, даже ни одном. Зато я уверен, что знаю, кто будет пытаться убить императрицу в то время, когда мы будем на миссии. Я не забыл о Йонг Хван. Ее демонстративный уход на родину, а затем тайное возвращение, меня не удивили. Она так и не смогла обнаружить моего духовного отпечатка на своей ауре. Что неудивительно, все-таки я тут самый опытный в духовной силе. «Из-за постоянных дел, как у меня, так и у Сонг, мы редко встречались. Даже ночью не всегда были вместе, а когда были, то Сонг просто вырубалась без сил. У нее тоже имелось очень много задач, а еще и подготовка к предстоящей операции. Заодно и тему с детьми успешно забылось. Я, по-моему, даже больше стал общаться с Юка, чем с Сонг. Что неудивительно, у Юка будет одна из ключевых ролей в предстоящей операции. Так что готовил и тренировал я ее лично». И если сначала у нее был один только скепсис, то после первого же спарринга она полностью осознала, насколько сильно я изменился в силе. Так что пахала Юка с полной отдачей. Собственно, и сон тоже каждый день тренировалась. Их задачей будет нападение на жрицу бога Гератула для того, чтобы заставить выйти из тени посланника, который ее охраняет. Но ну, дальше подключатся Луи и Эльза. Именно они будут страховать сестер. И больше помочь им никто не сможет. По моему плану, в то же самое время на императрицу инков в ее дворце нападет Эмилия. Так как с ней вряд ли знакомы посланники Муасков, то они не будут знать, кто именно нападает – восьмерка или девятка. Но реагировать придется. Скорее всего, для начала они пошлют восьмерку. И как только Эмилия начнет добивать своего противника, в чем лично я не сомневаюсь, вмешается уже их девятка, и уже я присоединюсь к бою. Все это будет чуть раньше нападения на жрицу. Для того, чтобы Муаски, осознав, кто напал, перевели всех своих девяток во дворец. Учитывая тот факт, что их у них всего две и плюс еще одна восьмерка, что Эмилию будет проверять, то получится против Луи и Эльзы будет максимум три восьмерки. Но это самый худший вариант. Реальный, скорее всего, будет заключаться в том, что они всех перебросят во дворец, наплевав на жрицу. Хотя, думаю, все-таки одну восьмерку должны будут оставить. Сомнительно, но мало ли. Ну а Ким у нас будет в резерве и заодно займется охраной нашей императрицы. Можно задать вопрос, а почему эски решили не идти подобным планом? Но ответ очень прост и логичен. Зачем подставлять под удар важных разумных и посланников, если можно все сделать с помощью одного механизированного корпуса? К тому же им придется сражаться с тремя девятками противника. А это явно будет нелегкой прогулкой. Правда, учитывая тот план, который они разработали, я не думаю, что у них будут проблемы. Уж в чем-в чем, а в военных операциях сравниться с эсками тяжко. Все рассчитано по секундам и мгновениям. Естественно, я этот план получил опять-таки благодаря доверчивости ани Ну или верю в мой подарок, тут уж как посмотреть. Но у эсков есть еще одна большая проблема. Они так и не смогли понять уровень силы девяток врага. А ведь если там попадется кто-то моего уровня, то у них будут просто огромные проблемы. Не то чтобы я хвастаюсь, хотя и это тоже, но со всеми восьмерками эсков я разберусь, закусывая их армией. Так-то они делают ставку в основном на неожиданное нападение, и это правильно. но ну, пока что меня ждут для последней инструкции Сонг и юков в подземном ангаре. Там же еще находятся два дрога, которые должны будут открыть телепорт на территорию Империи инков потому, пройдя через почти весь огромный комплекс дворца, я вошел в непримечательное хозяйственное двухэтажное здание. Никакой охраны в нем не было, а вот лифт с кучей сенсоров и камер наблюдения был. Впрочем, меня местная охрана очень хорошо знала, потому мое ожидание не продлилось и одной минуты, как лифт поехал вниз, хотя никакой кнопки подземного этажа тут не было. Официально тут его вообще не было». Сомневаюсь, что вражеская разведка не знала о том, что на глубине 30 метров под этим зданием находится ангар. Но это ведь не значит, что можно расслабиться. Внизу двери лифта открылись, и перед моим взором оказался коридор с единственной дверью в конце. Пока я не спеша шел по нему, меня сопровождали стволы автоматической системы охраны. правила есть правила Исключений тут не было ни для кого». Пройдя коридор, дождался, пока бронированные двери, больше похожие на сейфовые, откроются. Я уже не раз приходил сюда, но почему-то именно сейчас мне пришло на ум весьма странное совпадение. Точно такой коридор и двери я уже видел раньше в другом мире. Если не ошибаюсь, то тут все очень сильно походило на базу светлых альвов в мире с нападением пришельцев. Слишком сильно. Казалось, что этот ангар и проход к нему строили одни и те же инженеры и дизайнеры. Но как такое возможно? Исключать совпадение нельзя, но все-таки подозрительно все это. И почему я раньше на это не обращал внимания? «Макс!» — раздался голос Сонг, приветливо махнувший мне рукой. Ее оклик вывел меня из задумчивости. Кивнув приветственно всем собравшимся здесь разумным, я осмотрелся. В огромном подземном ангаре, метров ста в длину и пятидесяти в ширину, находился один мех системы «Тайфун». Тот самый, который я переделал для Юка. Собственно, она была тут же рядом. А кроме нее тут стояли два представителя Дрога и Сонг. Дрога что-то там еще возили со своей установкой телепорта, а Юка с сестрой стояли возле меха, который возвышался над всеми. Правда, учитывая высоту здешних потолков, 10 метров и сам выглядел как-то сиротливо посреди этого почти пустого помещения. Установка Дрога была раза в два меньше меха, но тоже немаленькая. «Привет, ну что там с планом?» Нетерпеливо поздоровавшись, спросила Юка. «Ты вроде обещал какие-то изменения?» «Да, есть небольшие корректировки», все еще находясь под впечатлением от своих мыслей и догадок, неуверенно произнес я. «И?» — нетерпеливо поторопила меня Юка. «Чего ты его торопишь?» — возмутилась Сонг. «Не видишь Макс о чем-то важном, думает». Отчитав сестру, она повернулась ко мне и уже ласковым голосом спросила. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего особенного», — откинув в сторону размышления, уверенно ответил я. «Ну так что по плану-то?» — зыркнув недовольно на сестру, буркнула Юка. Активировав голопроектор, я указал на точку в воздухе, где сейчас появилось изображение карты Империи Инков. Точка как раз находилась возле железнодорожного полотна. «Вам нужно будет скрытно добраться до вот этой точки и там ждать сигнала» произнес я, при этом приблизив изображение так, чтобы была видна местность вокруг места будущей засады. Именно тут будет находиться поезд со жрицей Берта и ее охраной в момент начала операции. По данным разведки, у нее в охране около десятка бойцов. Кроме того, два вагона этого поезда, в котором будут ехать жрица и охрана, оборудованы стационарными антимагическими артефактами, так что внутри поезда применять магию не получится. «Старое доброе огнестрельное оружие!» хмыкнула юка именно кивнул согласно я кроме самой жрицы и охраны там будет еще одна весьма опасная особа шарлота свонг знаете такую лучший оперативник службы безопасности инков задумчиво произнесла сонг она то что там забыла с учетом начала прямого столкновения между посланниками инки решили усилить охрану жрицы на всякий случай и хотя говорил я уверенно но вот такой уверенности у меня самого не было Мне и самому непонятно, что она там забыла. Хотя кое-какие догадки у меня были. С ней придется столкнуться Юка, и учти, лично я считаю, что, возможно, она посланница их бога, которая просто притворяется обычным человеком. Точной уверенности нет, но такая возможность существует. «То есть ты мне предлагаешь столкнуться в прямом бою с посланницей?» — ехидно спросила Юка с просто огромным сарказмом в голосе. «Рядом с вами будут находиться два посланника нашей богини» так что как только подтвердится информация или проявят себя посланники врага, они вмешаются». Улыбнувшись, ответил я. «А мне, значит, нужно напасть на саму жрицу?» – спокойно спросила Сонг. «Да», – кивнул я головой, – «но опять-таки учти, там, возможно, будет еще один посланник». «А не многовато ли их там?» – иронично спросила Юка. «Не проще ли этот поезд из меха подбить и расстрелять?» «Не получится», – покачав головой, ответил я. Сенсоры поезда засекут любую технику в радиусе 10 километров. Кроме того, этот поезд сопровождает звено боевых вертолетов. Да и сам он весьма неплохо защищен. «Чего-то я не понимаю», – растерянно произнесла Юка. «Если она такая шишка, то почему будет ехать на поезде, а не по воздуху?» «Ты что, не знала, что эта жрица не переносит самолеты и все, что может летать?» – насмешливо спросила Сонг. «Это даже в легенды вошло. Единственная жрица, что боится летать». — Очуметь! — ошарашенно сказала Юка. — Так она что, когда к нам приезжала в гости, на пароходе плыла? — Ага! — улыбнувшись, ответила Сонг. — Да, вот это инкам сожиться повезло так повезло! — покачав головой, недоуменно произнесла Юка. — К сожалению, на ее боевых умениях это никак не сказывается, — поморщившись, сказала Сонг. — Я, например, не уверена в том, что смогу ее одолеть даже без магии. За полгода подготовки твой уровень существенно вырос. — пытался подбудрить ее я. — Так что, думаю, ты должна выиграть этот бой. — Не дрейв, сеструха, прорвемся! — хлопнув по спине Сонг ладонью, весело произнесла Юка. От этого хлопка Сонг поморщилась и бросила недовольный взгляд на Юка. — В случае проблем просто используй артефакты богини. Напомнил я Сонг о главном ее новом увеличении силы. Со всеми теми подарками, что ей создала система, Сонг вполне реально сможет потягаться силой с восьмеркой. Недолго, правда, но все-таки... — Все это, конечно, хорошо, но зачем нам тогда мех? — с любопытством в голосе спросила Юка. — На нем вы сможете либо оказать помощь нашим посланникам, либо достигнуть точки сбора, — уклончиво ответил я. — Возможен вариант того, что мех очень сильно пригодится уже после завершения основной фазы операции. — Что-то ты темнишь, друг мой, — прищурившись, произнесла Юка. — В смысле? — удивился я почти искренне. — Все будет зависеть от выполнения той или иной задачи. «Допустим», — не очень охотно согласилась Юка. «Но вот зачем мы так рано туда отправляемся, я не понимаю». «Чем ближе дата, тем сложнее будет проникнуть в нужную точку», — твердо и убедительно ответил я. Даже почти сам поверил в свои же слова. «Не говори же девушкам в самом деле, что завтра сюда прибудут Эльза и Эмилия, так что лучше сразу отправить Сонг на задание во избежание возможных проблем». «А разве телепорту не все равно?» — логично спросила Юка. И вот почему она такая умная. Надо срочно переводить разговор на другую тему, а то еще и Сонг задумается, и тогда вообще труба. «По времени вы как раз успеете занять нужную позицию, а перед этим вот тут спрятать мех». Указав точку на карте, как можно убедительнее произнес я. «Вы будете всего в 200 километрах от столицы, потому действовать нужно быстро и оперативно. Скорее всего, сразу после завершения операции вам придется выдвинуться в сторону столицы». В случае успеха всех частей плана вот в этой точке Я указал чуть севернее столицы возвышенность Вас буду ждать я лично Дальше нам предстоит быстрый телепорт уже в столицу Египта И атака выживших посланников богов Если все будет не столь удачно, то оттуда вы сможете эвакуироваться Звучит, конечно, здорово, задумчиво произнесла Юка, глядя на карту Но что будет, если мы с Сонг не справимся? Такой вариант нужно сразу отбросить «Резко сказал я. Вы или сами, или уже с помощью посланников богини, но должны уничтожить жрицу и посланников, что ее сопровождают. Вариант провала не рассматривается». «А если они перебросят все свои силы для охраны именно жрицы, а не императрицы?» «Серьезно спросила, наморщив лобик Сонг». «В этом случае в течение максимум пяти минут к вам прибудем я и еще один очень сильный посланник», уверенно ответил я, имея в виду мысли Накима. «В общем, все ясно», — произнесла Юка. «Когда мы отправляемся?» «Как только доделают настройку системы телепорта Дрога, так сразу». Кинув взгляд в сторону людей, что возились возле установки, ответил я. Ориентировочно через полчаса. «Альтер!» Крикнув, позвал я одного из Дрога. В ответ на мой крик один из разумных, что выглядел как пожилой мужчина лет шестидесяти, оторвался от установки и посмотрел в мою сторону. «Еще минут двадцать, и все будет готово!» Тут же крикнул он в ответ. «Ну, вот и точные сроки», — усмехнувшись, произнес я. Обсудив еще мелкие детали, мы стали прощаться. Друга как раз все закончили и уже ждали отмашки на старт. Сонг, прижавшись ко мне и поцеловав, залезла вместе с Юка в мех. Сама Юка уже минут пять как сидела в мехе, изредка высказывая свои колкие замечания в нашу сторону. Наконец, когда все было готово, мех тронулся с места, а после команды резко стартовал вперед. Перед ним на секунду появилось окно портала и тут же пропало. Прыжок мы тренировали не один раз специально для этого момента. Существовало подозрение, что Муаски и Буадары могли передать технологию подобного телепорта местным. А те уже могли разработать сенсорный радар для обнаружения таких вот телепортов. Окно меньше чем в секунду такой радар сможет засечь только лишь случайно. У нас и самих уже был установлен подобного рода прибор. Вместе с девчонками в мехи прыгнули и два моих дрона-шпиона. План планом, но страховка не помешает».